вот мы остановились. Слышны какие-то голоса, наверное, австрийская граница. Ты погружаешься в сон все глубже и глубже. Но тут тебя осеняет, ведь ты забыла позвонить своей цюрихской подруге. Она напрасно проторчала все это время на платформе, измучилась и только теперь, наверное, пришла домой. Ты посчитала, что твой приезд в Цюрих предоставит прекрасную возможность разрешить одну проблему, которая шлейфом волочилась за тобой по земле, а на деле ты выманила подругу из дома и обманула ее. Тебе нравилось одно ее студенческое стихотворение. Как-то раз ты показала его молодому гитаристу. Стихотворение не было опубликовано, его копия имелась только у тебя. Гитарист прямо обалдел от стихотворения — Чуть-чуть изменив слова, он положил их на музыку и стал исполнять как песню, чем и прославился. «Подруга наверняка думает, что ты подло продала гитаристу эти стихи. Приблизительно такое мнение ты слышала от людей. Ты хотела повидаться с подругой, чтобы объясниться и принести свои извинения. Но добраться до Швейцарии все никак не получалось, и вот, наконец, добралась. И что же?» оставила ее несолоно хлебавшим. Рано утром, нет, скорее глубокой ночью ты выходишь на перрон в Зальцбурге. Никакой шпаны, только посапывание трудяк, отправляющихся на работу. Холодно. Ты дрожишь, поднимаешь воротник, пряча шею. Тебя швырнули в неведомое. Пункт отправления и пункт прибытия остались на прежних местах, но пространство и время между ними превратились в скомканную тряпку. Садишься в поезд, твое место еще хранит запахи вчерашнего вечера, кто-то курил здесь табак и выпивал что-то крепкое, за окном быстро светлеют, начинают петь птицы, на крошечной станции вваливается гурьба мальчишек и девчонок Им лет по тринадцать 14 Рассевшись, они тут же утыкаются в свои учебники. Сегодня им, наверное, держать экзамен. Ты тут же погружаешься в чужой мир. Девчушка украдкой поглядывает на тебя, а когда вы встречаетесь взглядами, она тут же опускает глаза в книгу. О чем она думает в эту минуту? «Ты тоже была маленькой». Как-то раз ты по обыкновению резвилась в парке, и вдруг, откуда ни возьмись, иностранец-путешественник с рюкзаком на спине. Лег на скамеечку и заснул. Вот так и ты сейчас? Ребенку не понять ни усталости путешественника, ни огромности моря. И у того человека спеклись в одно целое и это усталость, и это огромность. Наверное, он был явлен тебе не просто так а со смыслом. Путешествие третье. В Загреб. Это было в те времена, когда Югославия еще не распалась. Ты — студентка. У тебя есть только пара джинсов, а когда ты с красной от возбуждения физиономии заводишь разговор о своей будущей сценической жизни, взрослые только снисходительно улыбаются «Ведь ты ни разу не появлялась на сцене, не опубликовала ни строчки, на филфаке учишься еле-еле, еще никто никогда не говорил тебе «здорово», но ты по этому поводу вовсе не переживаешь. Ты не задумываешься о том, откуда ты отправляешься где находится пункт назначения. Ты не представляешь, сколько времени отпущено человеку. А когда наступают летние каникулы, Ты отдаешься на волю волн этого безмерного и безграничного океана времени, без всякой цели болтаешься по заграницам и не думаешь, что все это не имеет никакого смысла. Побывала ты и в Италии. Вот мы приветствуем друг друга в Риме, юноши и девушки из капиталистических стран с одинаковыми рюкзачками за спинами, похожие на одноклассников. Выходим на площадь, Садимся на набережной, болтаем, болтаем, болтаем. Кто-то говорит, как насчет спагетти, и мы отправляемся на поиски ресторана. Но всюду так дорого, что в результате наша трапеза ограничивается хлебом и водой из крошечного магазинчика. Нам кажется, что все мы очень похожи. Наша похожесть в том, что все мы ненавидим войну и обожаем путешествовать. Ни у кого из нас нет ни денег, ни работы, ни семьи. Так ты тогда считала. Теперь же, ты полагаешь, все были похожи в том, что у всех тогда все-таки были деньги. Говоря о деньгах, ты не имеешь в виду, что мы были богаты». Просто те деньги, которыми каждый из нас ежедневно расплачивался в своей стране, можно было обменять на деньги других стран. Из Милана ты отправилась в Триест. Солнечные лучи отражались от поверхности Адриатического моря, гнулись и рассеивались, проходя сквозь воздушную призму. Ты ощущала какое-то странное отчуждение, сопровождавшееся чувством легкого головокружения. от чего то вдруг всплыло слово «тоска». Одновременно ты подумала — слишком красиво. Светлые стены домов, выстроившихся на прибрежных холмах, окрасились красным закатом. Люди говорят — тронешь киноварь, Сам станешь красным. Но тебе казалось, что эти дома были красными изначально. В Триесте ты отправляешься на вокзал, намереваясь сесть на ночной поезд, идущий в Загреб. Скоро ты будешь в Югославии. Вечер затемнил помещение вокзала, он существовал отдельно от Средиземного моря. Здесь пахло Сибирью, славянским теплом, зимой. — мехами, табаком, смешанным с запахом сена и чеснока. — В Югославию ты направилась потому, что для въезда туда не требовалось визы. Из всех тогдашних соц. стран виза была не нужна только в Югославии. Для оформления документов в другие страны требовались месяцы, что было чересчур хлопотно для юной путешественницы, которой все равно куда ехать. «Разумеется, ты решила ехать в Югославию не только по причине безвизового въезда, но резоны эти были туманны. Ты бы не смогла ответить на вопрос, почему выбрала именно Югославию. При слове «Югославия» в голове начинали беспорядочно прокручиваться какие-то кадры, они наполняли какими-то предчувствиями, но объяснить ни то, ни другое было невозможно». Как только глаза попривыкли к полутьме зала ожидания, контуры людей окрасились в цвета. Теперь ты видела детали. Сначала тебе показалось, что мужчина перед тобой упражняется в наклонах. Присмотревшись, ты разглядела, что на самом деле он липкой лентой приклеивает на бедра синюю материю. Еще приглядевшись, ты обнаружила, что это вовсе не материя, а джинсы. Джинсы носят, Они оборачивают вокруг ног. Разве не так? На правую ляжку он намотал одну пару, на левую — другую. Потом приклеил еще по паре джинсов, а поверх всего надел просторные рабочие штаны. Раздувшаяся нижняя часть его тела плохо соотносилась с худым и напряженным лицом. Ты вспомнила, что джинсы в странах социалистического лагеря — вещь невероятно ценная. Говорили, что в Советском Союзе приличные джинсы можно обменять на меховую шубу, и, видимо, этот физкультурник возит джинсы из Италии в Югославию контрабандой. Тут вдруг двое низеньких мужичков в потертых темно-коричневых пиджачках подкатывают к тебе своим ужасным английским. У одного из них опухшая краснота вокруг глаз, нижняя веко слегка отвисла от гноя, глаза дьявола, отмечаешь ты про себя. Но сейчас с тобой разговаривает другой. Похоже, он хочет узнать, куда ты направляешься. Честно отвечаешь, в Загреб. Тут они наперебой начинают убеждать тебя. Поезд плохой, садись-ка лучше к нам, в машину. Тебе не совсем понятно, что это такое, плохой поезд. Это поезд, которого никак не дождаться? Или поезд, в который ты уже сел, а он никак не отправится? Наблюдаешь за выражением лиц этих мужичков. Или, может быть, плохой поезд — это такой поезд, который никогда не прибудет на станцию назначения? Мужички видят твою растерянность, говорят, этот поезд плетется еле-еле, кресло старые и жесткое.